сложенный так, что видно было только шапку и последние две фразы с подписью. Ну, шапка-то была обычной директрисе дома госпожи Т.В. Князевой от дежурного секретаря А.В. Тарасовой, то есть документ шел по каналам Таничкиной легальной конторы. А вот концовка представляла из себя просто крик души. «Татьяна Викторовна, умоляю, помогите мне. Я не знаю, что мне говорить этим людям и куда девать их деньги. Только побыстрее, пожалуйста». Это не та Анечка, ваша машинистка, за которой еще адвокат увивался. Она самая. Решила тут в отпуск на родину съездить. Я припомнил прошлогоднюю историю, когда за крыской из официальной детозащитной конторы решил приударить некий адвокат. Мы поначалу раскатали губы, а вдруг он отпакса Пакса? Но оказалось, что он мало того, что от Сюрте, так еще и дурак. В общем, ему подвели нормальный источник Дезы, потому как Анечка на эту роль решительно не подходила, и дальше дело шло обычным порядком.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 И сразу оказалась в центре внимания местного общества. Модные платья, независимое поведение, совершенно явное финансовое благополучие. Вокруг потихоньку начали увиваться женихи. Анечка уже помаленьку задумывалась, а не ответить ли кому-нибудь взаимностью. Но тут на свою беду ей заинтересовался полицмейстер.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 На днях пошлю туда начинающего комиссара, пусть придумает, как эти пожертвования можно употребить, использовать для города. А по вечерам нехай доносы читает, пригодится. Пора, пожалуй, обдумать еще одну проблемку, подумал я, проводив Танечку. Небольшую такую проблемочку, всего мегатон на 40. До падения Тунгусского метеорита оставался год, и следовало заранее подготовиться к этому событию.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 С ним я никак не мог прийти к однозначному мнению. С одной стороны, выдающийся ученый-изобретатель. С другой, все, что мог полезного, уже изобрел. А эти его лучи смерти, атмосферно-халявные электростанции, беспроводная передача электроэнергии. У меня таких специалистов своих достаточно. Сидят и пишут даже более дикие проекты за скромные деньги на страх агрессору. И ведь тот иногда действительно пугается, что характерно.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 В Америке уже начал разворачиваться сбежавший от русского деспотизма альперович Вот пусть он Теслу и профинансирует. Тот, значит, займется своими стоячими волнами, на основе которых он и собирался передавать энергию. И при нем будет лаборант или там инженер, который в самый ответственный момент окажется найденовским шпионом и сбежит в собака, в свою Россию с важнейшими чертежами, расчетами и еще чем-нибудь, что в два чемодана влезло. Мы тут же в глубоком, то есть доступном всем интересующемся секрете, начнем строить гигантскую электромагнитную пушку по идеям Теслы. А у того начнутся трудности. Чертежей нету, денег Альпирович дает мало, отговариваясь тем, что у него они тоже кончаются. И тут тунгусский бабах. Саша, то есть, фу, Мося, получим мировым образцам вроде Тибета, МММ и Аввы, тут же организует могучий концерн по притворению в жизнь идей гениального сербоамериканца.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 Второй вопрос. Как я себе представляю, у этой самой финансовой олигархии есть два способа доить мир. Отказ от привязки стоимости пакета акций предприятия к стоимости его активов и торговля долговыми обязательствами. И один инструмент, имитируемая этой самой олигархией мировая валюта. Я прав? Почти. На самом деле названные тобой два способа это одно и то же. Просто вид сбоку и все. «Тогда еще проще. Из инженерной практики я знаю, что способ — это производная от инструмента. Будет другой — похуже, придется изобретать новый способ. А вообще без инструментов можно только ковырять в носу». «Вот!» — поднял палец Гоша. «И чем дольше этот инструмент существует, тем более он совершенствуется. Сейчас его пока нет. Так, заготовка». «В том-то и дело!»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 «Денег», — объяснила Маша, — «в виде бумажек?» «Разумеется, нет. В виде овеществленного доверия. То есть после этой операции ни один здравомыслящий человек не даст нам в долг ни копейки». «Почему?» «Потому что сумма долгов уже будет сравнима с ВВП России». «Ага», — почесал в затылке я, — «сколько вот сейчас у нас всех в карманах денег? У меня 3000 «У меня есть рубль», — сообщила Маша, — «у Гоши ничего».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 «Все это неплохо», — заметил Гоша, «но я хотел бы предложить тебе еще один эксперимент, весьма знаковый, кстати. Что является движущей силой истории, люди или тенденции? Сейчас тут складывается очень неплохие условия для проверки. Дело в том, что решение, определившее судьбу твоего мира более чем на сто лет вперед, принимало по доступным нам сведениям очень небольшое число человек, всего шесть. У нас один уже выведен из игры». Что будет, если такая же участь постигнет оставшихся пятерых? Эй, не то говорю, не такая же. У Ротшильда нужно было отобрать Баку, ну и часть денег заодно. У оставшейся пятерки не нужно отбирать ничего, кроме их жизней. Ну вот, а я только хотел испугаться. С жизнью тут пока особых сложностей не наблюдается. Никого мы еще из снайперских винтовок не исполняли, так что методов защиты практически нет. А интересно вообще получается.